Глава 52. Нина. Признаюсь честно, я такого никогда не видела и, наверное, больше не увижу. У людей, с которыми я общалась до Бестужева, существовала четкая граница взрослый-ребенок. У некоторых даже голоса менялись, когда они разговаривали с детьми. Начиналось сюсю-мусю -сю -сю и прочие телячьи нежности. Олег же вел себя так, будто не с первоклассницей имея дело, а со взрослой личностью. И это было настолько забавно, что я периодически глядя на то, как Маша что-то говорит Бестужеву, а он абсолютно серьезно это слушает и отвечает так, словно с президентом на прямой линии общается, не могла удержаться от улыбки. Но дело было не только в этом. У Бестужева с Машей, по-моему, случилась любовь с первого взгляда. Да, именно так и никак иначе. Я знаю своего ребенка, и если дочке кто-то нравится, это написано у нее на лбу. Что же касается Олега. Ну, у него, возможно, все не столь радикально, но тоже несомненно, потому что с подобной теплотой он ни на кого еще не смотрел, по крайней мере, при мне. Если только на меня. И то не всегда. Эта парочка сразу начала называть друг друга по имени и на ты. Для Маши, которая не слишком много раньше общалась со взрослыми мужчинами, подобное было удивительно. Да, поначалу дочь смущалась первые минут пятнадцать. Но Олег слушал ее настолько обстоятельно и так качественно отвечал на вопросы, что Маша потеряла всякий стыд. Я в какой-то момент даже почувствовала себя лишней. Бестужев и Маша сидели за столиком и, забыв про чай и заказанные пирожные, вовсю обсуждали все подряд. Книги, мультфильмы, фильмы, игрушки, даже учебу в школе. Абсолютно все. Маша, в отличие от меня, задавать вопросы совершенно не стеснялась. И к концу двухчасового сидения в кафе я узнала о Бестужеве едва ли не больше, чем за прошедшие недели работы у него. Хотя нет, не больше, конечно. Но какие-то нюансы точно открылись с новой стороны. Например, Олег рассказал Маше про свои драки с одноклассниками, а еще про то, как однажды стащил классный журнал, потому что ему было интересно, что после этого будет. «А за косички девочек ты дергал, Олег?» — спросила Маша, сверкая любопытными глазами. Забавно, но котики, которые в этом кафе действительно присутствовали с избытком, в основном кучковались именно возле моей дочки и Бестужева. Я не очень понимала, почему. Я всегда любила кошек и никогда их не обижала, но ластились они сейчас не ко мне. «Ну, в которых был влюблен. А я не был влюблен. Пожал плечами Бестужев, и Маша открыла рот. «Что? Правда? Никогда-никогда?» Клянусь, мне показалось, что Олег после этого вопроса немного смутился. Не знаю даже, отчего я так решила. Он не покраснел, не побледнел и не позеленел. Просто задумался. «Представляешь, да? В школе я не влюблялся». По-видимому, Бестужев все таки нашел для себя приемлемый вариант ответа. Но и не только я. В меня тоже не влюблялись. Я был не очень симпатичным, пухленьким и угрюмым. Такие мальчики девочкам не слишком нравятся. «Ой, а покажи фотографию!» Тут же попросила Маша, но Бестужев ее огорчил, признавшись, что у него ни одной фотографии в телефоне нет. После этого он, правда, тут же предложил Маше сделать совместное селфи втроем. А когда она восторженно согласилась, и мы осуществили задуманное, огорушил меня тем, что поставил эту фотографию на рабочий стол своего мобильного телефона. Раньше там стояла стандартная заставка — голубой экран с какими-то квадратиками. А теперь вот появились наши мордашки. Причем установил Бестужев эту фотографию так, чтобы хорошо видно было нас с Машей, а сам он болтался где-то сбоку обрезанный. Узнала я об этом, когда Маша отправилась в туалет. Провожать я ее не стала, дверь туда находилась рядом с нами, не заблудится. «Ну, вы даете, пробормотала я, когда Бестужев, улыбаясь, показал мне экран своего телефона. «Я даже не знаю, что сказать». «Можешь ничего не говорить». Он пожал плечами и убрал телефон. «У тебя милая дочка, да и ты красивая женщина. Мне будет приятно на вас смотреть». Я вздохнула, пытаясь справиться с волнением, и решила сменить тему. «А почему вы выбрали для встречи это место?» «А почему бы и нет?» «Я так не играю», — возмутилась я, и Олег усмехнулся. «Вот таким, в светлом шерстяном свитере и джинсах, с легкой искренней улыбкой и теплым взглядом, он нравился мне настолько, что было даже немного страшно». «Не уходите от ответа!» Я никуда и не ухожу, сижу тут с тобой. Ну, Олег! Хорошо. Он сдался и все-таки ответил. На самом деле, я сюда давно хожу. Мне нравится это место. Кто бы сказал мне месяц назад, что замороженный, невозмутимый и гордый Бестужев любит Кота-кафе, я бы в жизни не поверила. Даже уверяла бы, что это невозможно. Но теперь я понимала одну вещь. В случае с Олегом, кажется, возможно, абсолютно все. Я давно думал завести себе животное. Более того, мой врач даже посоветовал это сделать. Но я так и не решился. Как и в случае с детьми, я слишком опасаюсь, что не смогу привязаться в достаточной степени. Поэтому нашел компромисс. Хожу сюда где-то раз в неделю, пью кофе и глажу котиков. Иногда ноутбук беру с собой, работаю немного. Точнее, пытаюсь. В общественных местах мне работается очень плохо. Больше ничего уточнить я не успела, и с туалета вернулась Маша. И река нашего разговора изменила русло. Девочке было интересно, как именно Олег придумывает свои сюжеты, и она задала этот вопрос, еще даже не сев за столик. Впрочем, мне тоже была интересна подобная тема, поэтому я навострила ушки. А про котиков можно и потом поговорить.